И Купо загнул крепкое словцо. «Для кого это наш ныряет тут и вертит хвостом? Для кого она расфронтилась и напудрилась? Для мужа или для своего хахаля?» Потом он внезапно рассердился на лантье. Дикая ярость охватила его. «Ах, разбойник! Ах, гадина!» «Нет, он отсюда не сдвинется, пока не распорит ему брюха, не выпотрошит его, как кролика. Посмотрим, кто из них здесь останется». Лантье делал вид, что все это к нему не относится, и спокойно продолжал уписывать телятину со щавелем. Начала собираться толпа. Наконец Вержине удалось увести купо. Как только свернули за угол, он сразу успокоился. Тем не менее, они вернулись в прачечную, отнюдь не такие веселые, как ушли. Гости, толпившиеся вокруг стола, уныло ждали. Кровельщик поздоровался со всеми и церемонно раскланялся с дамами. Подавленная и расстроенная, говоря в полголоса, Жильвеза усаживала гостей. Вдруг она заметила, что из-за отсутствия госпожи Гуже прибор около госпожи Лореле остался незанятым. «Нас тринадцать», — взволнованно сказала Жервеза. Она увидела в этом новое доказательство того, что ей грозит какое-то несчастье. Она уже давно предчувствовала его. Усевшиеся было дамы сердито и испуганно встали. Госпожа Пютуа решила уйти. Этим шутить нельзя. Да и все равно она не сможет есть. Ей кусок в лодку не полезет. Но Бош только посмеивался. По его мнению, тринадцать лучше, чем четырнадцать. Больше достанется на долю каждого, только и всего. «Постойте», — сказала Жервеза. «Это можно уладить». Она выбежала на тротуар и кликнула дядю Брю, переходившего как раз в эту минуту улицу. Сгорбленный старик-маляр вошел и остановился — молча и неуклюже топчась на месте. — Садитесь, голубчик, — сказала прачка. — Хотите пообедать с нами? Дядя Прю просто кивнул головой. — Конечно, он хочет. Почему же ему не хотеть? — Чем он хуже других, — сказала Жильвеза, понизив голос. — Ему нечасто приходится есть досыта. Пусть, по крайней мере, хоть разок попирует. Теперь нам не будет совестно наедаться. Гуже был так тронут, что у него даже слезы выступили на глазах все прочие тоже расчувствовались, хвалили Жервезу и говорили, что этот поступок принесет счастье. Только госпожа Лореле, казалось, явно была недовольна соседством старика. Она отодвигалась от него, брезгливо косясь на его корявые руки, на заштопанную полинявшую блузу. Дядя Брю сидел, понурив голову. Особенно смущала его салфетка, лежавшая перед ним на тарелке. В конце концов он снял ее и осторожно положил на краешек стола. Ему и в голову не пришло развернуть ее у себя на коленях. Жервеза разлила суп с лапшой, и гости уже взялись было за ложки, как вдруг не заметила, что купо снова исчез. Неужели он опять удрал к дяде Коломбу? На этот раз вся компания возмутилась. Никто за ним не побежит. Не хочет есть, так пусть торчит на улице. Тем хуже для него». Суп уже был съеден, ложки уже скребли по дну тарелок, когда Купо вернулся. В одной руке он держал горшочек с левкоем, в другой — горшочек с бальзамином. Все захлопали в ладоши. Купо галантно поставил цветы по обе стороны бокала жервезы, наклонился к ней, поцеловал и сказал. — Я совсем было и забыл про тебя, милочка. Ну ничего, лишь бы любить друг друга, а в особенности в такой день. «Вот сегодня господин Купо прямо душка», — шепнула Клеманс на ухо Бошу. Он выпил как раз только, чтобы быть любезным. Галатность хозяина восстановила общее веселье, которое, казалось, было под угрозой. Успокоившаяся жервеза снова просияла. Гости покончили с супом. По столу заходили бутылки, и все выпили по первому стаканчику, по глоточку крепкого винца чтобы протолкнуть лапшу в желудок. Из соседней комнаты доносились детские голоса. Там собрались Этьен, Нана, Полина и маленький Виктор Факанье. После некоторых колебаний их все таки удалось усадить вчетвером за отдельный стол, взяв с них обещание, что они будут хорошо себя вести. Косоглазая Агюстина присматривала за печками и ела, сидя на корточках. — Мама, мама! — закричала вдруг Нана. Агюстина макает хлеб в подливку. Жильвеза прибежала и застала Агюстину на месте преступления. Та старалась поскорее проглотить кусок булки, обмакнутый в кипящий гусиный жир, и чуть не обожгла себе рот. Жильвеза надавала ей оплеух, потому что эта паршивая девчонка тут же начала врать и отнекиваться. Когда после вареного мяса на стол было подано телячье рагу в салатнике, У купу не было достаточно большого блюда. По лицам гостей пробежала улыбка. «Дело принимает серьезный оборот», — объявил Пуассон, вообще не отличавшийся разговорчивостью. Было половина восьмого. Дверь прачечной закрыли, чтобы не подглядывали соседи. А то часовщик, напротив, с такой жадностью пялил глаза на обедующих, будто готов был вырвать у них куски изо рта. Просто невозможно было есть спокойно. Опущенные занавески не отбрасывали ни малейшей тени, сквозь них проникал ровный белый свет. Он озарял стол, приборы, которые пока еще стояли в полном порядке, цветочные горшки в высоких бумажных обертках. Это бледное, мягкое освещение придавало обществу какой-то особенно достойный вид. Вержи неудачно выразилась. Она оглядела комнату с запертыми дверьми, с окнами, задернутыми кисейными занавесками и сказала, «Ах, да чего здесь уютно!» Когда по улице проезжала телега, стаканы на столе подскакивали и дребезжали, а дамам приходилось кричать наравне с мужчинами. Впрочем, гости говорили мало, держали себя чинно и оказывали друг другу всяческие любезности. Все были одеты парадно, только Купо сидел в простой блузе. Он говорил, что с друзьями стесняться нечего — и что для рабочего блуза это почетный наряд. Дамы были туго затянуты в корсеты и сильно напомажены, волосы у них так и сверкали. Мужчины, боясь испачкать сюртуки, сидели, далеко отодвинувшись от стола, выпитив грудь и растопырив локти. Ах, черт побери, как быстро исчезла телятина! Да, если гости говорили мало, то жевали здорово. Салатник переходил из рук в руки и пустел на глазах. В густой, желтый, дрожащий, как желе, соус была воткнута ложка. Гости выдавливали из него куски телятины, отыскивали в нем грибки. Большие корова и хлеба у стенки и позади стола прямо таяли. Громкое чавканье прерывалось только постукиванием стаканов о стол. Соус был немного пересолен, и чтобы залить эту предательскую телятину, которая словно сливки сама шла в горло и зажигала пожар в желудке, Потребовалось 4 литра вина. Не успели еще и дух перевести, как появилась свинина на глубоком блюде, окружённая облаком пара, обложенная огромными круглыми картофелинами. Все так и вскрикнули. «Вот это здорово! Ловко придумано! Лакомое кушанье!» Все, будто ничего не ели, с аппетитом поглядывали на свинину и вытирали ножи кусочками хлеба, чтобы быть наготове. Когда блюдо обошло весь стол, гости стали подталкивать друг друга локтем и переговариваться с набитыми ртами. Вот так свинина, чистое масло, а до чего нежное, сытное. Прямо слышишь, как она скользит там в кишках, как она спускается чуть не до самых сапог. А картофель-то совсем сахарный. Нельзя сказать, чтобы свинина была пересолена но все таки и её пришлось щедро заливать вином. Картофель требует поливки. Раскупорили еще четыре бутылки. Тарелки были так подчищены, что их даже не пришлось менять, когда подали горошек с салом. О, зелень! Совсем пустое дело. Горошек уписывали, шутя, глотали полными ложками. Это просто лакомство, дамское угощение. Самое лучшее в этом кушанье — пригоревшие кусочки сала, пахнущие лошадиным копытом. Для горошка оказалось достаточно двух бутылок. «Мама! Мама!» — закричала вдруг Нана. «Агюстина лезет руками в мою тарелку». «Отстань! Тресни ее хорошенько!» — ответила Жервеза, уписывая горошек. В соседней комнате за детским столом Нана разыгрывала хозяйку. Она села рядом с Виктором. А своего брата Этьена усадила подле маленькой Полины. Дети играли в больших и изображали две супружеские пары на пикнике. Сначала Нана любезно улыбалась, как настоящая взрослая хозяйка, и очень мило подчивала гостей. Но в конце концов не выдержала роли. Она ужасно любила шкварки и захватила себе все, что были в горшке. Тут косоглазая Агюстина, все время вертевшаяся около детей, и запустила лапу в ее тарелку под предлогом, что нужно разделить шкварки поровну. Взбешённая Нана укусила ее за руку. «Ну, постой же!» – бормотала Агюстина. «Я расскажу матери, как ты после Жаркова велела Виктору поцеловать тебя». Но тут в комнату вошли Жервеза и мамаша Купо. Они явились за гусем, и все снова пришло в порядок. За большим столом гости с трудом переводили дух откинувшись на спинке стульев. Мужчины расстёгивали жилеты, женщины вытирали лица салфетками. Это было нечто вроде перерыва. Только некоторые из гостей, сами того не замечая, продолжали жевать хлеб. Остальные отдыхали в ожидании следующего блюда, давая пище хорошенько улечься в желудке. Стемнело. За окнами наплывал грязноватый пепельно-серый сумрак. Агюстина поставила на обоих концах стола по лампе. Яркий свет озарил стоявшие в беспорядке приборы, грязные тарелки и вилки, залитую вином и усеянную крошками скатерть. Воздух был насыщен пряным, удушливым запахом. Все то и дело поворачивались к кухне, откуда и доносился этот особенный аромат. — Может быть, помочь вам? — крикнула Виржини. Она встала и перешла в заднюю комнату. За ней, одна за другой, поднялись и остальные женщины. Они окружили противень и с глубоким интересом наблюдали, как Жервеза и мамаша Купо возятся с гусем. Потом раздались восклицания, шум, топот и надо всем этим радостный детский виск. Показалось торжественное шествие. Жервеза несла гуся, держа блюдо в вытянутых руках. Ее потное лицо расплылось в безмолвной, сияющей улыбке. За ней, с такими же сияющими улыбками, шествовали остальные женщины. Позади всех, широко раскрыв глаза, шла Нана. Она вытягивала шею и приподнималась на цыпочки, чтобы лучше видеть. Когда огромный, золотистый, истекающий соком гусь был водружен на стол, за него не сразу принялись. Наступило молчание. Почтительное изумление разом прекратило все разговоры. Все переглядывались, покачивали головами, подмигивали друг другу, указывая на гуся. «Ну и чудище! Вот это гусыня! Глядите, какие ноги! А брюхо-то какое!» «Да, видно, не штукатуркой кормили», — сказал Бош. Начались разговоры. Жильвеза сообщила подробности — Это была лучшая птица, какая только нашлась у торговца живностью в предместе Пуассаньер. Её свесили у угольщика, и в ней оказалось больше пяти кило. Целая мерка угля ушла на то, чтобы изжарить гуся. Из него вытопилось целых три чашки жира. Виржини, перебив жильвезу, стала рассказывать, что она видела гуся еще не зажаренным. «Его можно было сырым съесть», — говорила она. «Такая у него была нежная и белая кожа» совсем как у блондинки. Гости улыбались и глядели на гуся с такой нескрываемой жадностью, что даже губы у них отвисли. Только у супругов Флореле физиономии кривились от зависти, что храмуша подаёт такого роскошного гуся. — Ну хорошо, но ведь нельзя же все таки его есть целиком, — сказала наконец Жервеза. — Кто будет резать? — Нет-нет, только не я. Он слишком велик, я и взяться боюсь. Купо предложил свои услуги. Господи, это вовсе не трудно. Ухватиться за него покрепче, да и разорвать на части. Как ни на кромсай, все равно вкусно будет. Но все запротестовали и силой выхватили кухонный нож из рук кровельщика. Это козгуся гуся кашу сделать можно. С минуту отыскивали, кому бы поручить это дело. Наконец госпожа Лира сказала сладким голосом. «Послушайте». Этим делом должен заняться господин Пуассон. Ну, конечно, господин Пуассон. И так как общество, по-видимому, недоумевало, она прибавила еще более льстиво. Разумеется, ведь господин Пуассон привык действовать оружием. И она протянула полицейскому большой нож. Все одобрительно улыбнулись. Пуассон поклонился и, круто, по-военному, повернувшись, придвинул к себе гуся. Его соседки, Жервеза и госпожа Бош, отодвинулись, чтобы не мешать. Он резал медленно, широкими движениями, уставившись на гуся, точно желая пригвоздить его к блюду. Когда он вонзил нож в спину птицы и затрещали кости, Лореле воскликнул в порыве патриотизма. «Вот если бы это был казак!» «А вы дрались с казаками, господин Пуассон?» – спросила госпожа Бош. «Нет, только с бедуинами» ответил полицейский, отделяя крыло. Казаков теперь больше нет. Наступило глубокое молчание. Все шеи вытянулись, глаза пристально следили за движением ножа. Пуассон подготавливал сюрприз. Он изо всех сил двинул ножом последний раз. Задняя часть птицы отделилась и встала торчком, гуской кверху. Это должно было изображать епископскую митру. Все пришли в полный восторг. Так увеселять общество может только старый вояка. Тем временем с гусиного зада целым потоком хлынул сок. Бош тотчас же сострил. — Я б не отказался, если б все эти благовония попали мне в рот, — буркнул он. — Фу, гадость! — воскликнули дамы. — Как не стыдно, — говорить такие мерзости. — Нет, до чего отвратительный человек! — Вскричала госпожа Бош, взбесившаяся пуще всех. Замолчи сейчас же. Он у кого хочешь, аппетит отобьет, будь то хоть полк солдат. И все это для того, чтобы самому больше осталось. Среди общего гвалта Клеманс настойчиво твердила: Господин Пуасон, а господин Пуасон, послушайте, оставьте мне гуску. Дорогая моя, гуска принадлежит вам по праву сказала госпожа Лира с обычным своим загадочно двусмысленным видом. Наконец гусь был разрезан. Господин Пуасон дал компании полюбоваться епископской митрой и затем разложил куски на блюде. Можно было приступать, но дамы жаловались на нестерпимую жару и уже начинали расстегивать платья. Тогда купо Настеж распахнул дверь на улицу, заявив, что у себя дома стесняться нечего ведь он угощает соседей. Пирушка продолжалась под грохот экипажей, уличный шум и топот прохожих по тротуару. Теперь челюсти отдохнули, в желудках снова очистилось место. Можно было продолжать обед. На гуся накинулись с каким-то остервенением. Шутник Бош заявил, что пока он ждал и смотрел, как режут гуся, телятина и свинина спустились у него в самые икры. Ну и объедались же. То есть никто из всей компании не помнил, чтобы ему когда-нибудь приходилось до такой степени добить себе желудок. Отяжелевшая жервеза сидела, всем телом опершись на локти, и уплетала огромные куски белого мяса. Она ела молча, чтобы не терять ни секунды времени. Ей только было немного стыдно и неприятно, что Гуже видит, какая она обжора. Но Гужей сам ел слишком усердно, чтобы заметить, как она раскраснелась от еды. К тому же, несмотря на то, что она так жадно ела, она была по-прежнему все такой же милой и доброй. Она ела молча, но не забывала заботиться о дяде Брю. То и дело она отрывалась от еды, чтобы положить ему на тарелку вкусный кусочек. Прямо трогательно было смотреть, как эта лакомка отказывалась от своей доли, чтобы отдать ее старику, которому разве не все равно, что глотать. Он от хлеба-то отвык. Осовевший от такого количества еды, тупо уставившись в тарелку, он ел, не разбирая все, что ему не клали. Лореле перенесли свое бешенство на гуся. Они со стервенением истребляли его, стараясь нажраться на три дня вперед. Если бы они только могли, они слопали бы и самое блюдо, и стол, и всю прачечную, лишь бы в конец разорить храмушу. Все женщины просили спинку и ребрышки, это дамские кусочки. Госпожа Лера, госпожа Бош и госпожа Питуа обгладывали кости, а мамаша Купо, обожавшая шейку, отрывала от нее мясо двумя последними зубами. Вержиня любила поджаристую кожицу, и все гости любезно отдавали ей кожу со своих кусков. Пуасон бросал на жену суровые взгляды и приказывал ей перестать есть. Ведь один раз она уже объелась гусем до того, что две недели провалялась в постели с расстройством желудка. Но Купо рассердился и сам положил Виржине верхнюю часть ножки. Черт возьми, если она не управится с этим, так она не женщина. Да и какой может быть от этого вред? Наоборот, гусятина помогает при болезнях селезенки. Да ее можно есть совсем без хлеба, как сладкая. Он, например, готов уплетать ее всю ночь напролёт и ничего с ним не будет». С этими словами Купой лихо засунул в рот всю нижнюю часть ножки. Между тем Климанс доедала гуску. Она обсасывала ее, чмокая губами и покатываясь со смеху, так как Буш все время нашептывал ей непристойности. «Да, что правда, то правда. Здесь еле не на шутку. Оно и понятно. Когда в кои-то веки доберешься до вкусного куска – то глупо церемониться. Нет, право, животы вздувались прямо на глазах. Женщины казались беременными, иные даже подпускали потихоньку. А вино-то, дети мои, вино так и лилось, как вода в сене, как ручьи после ливня, когда иссохшая земля жадно поглощает влагу. Наливая бокалы, Купо высоко поднимал бутылку, чтобы можно было любоваться, как пенится красная струя. А когда в бутылке ничего не оставалось, он опрокидывал ее и, дурачась, доил словно корову. Вот и еще одна готова. В углу прачечной выросло целое кладбище пустых бутылок. Там их сваливали кучей, и на них стряхивали крошки и объедки со скатерти. Когда госпожа Питуа попросила воды, кровельщик в негодовании сам унёс все графины. «Разве честные люди пьют воду? Что она, лягушек, хочет развести в животе?» Стаканы опустошались залпом. Слышно было, как вино журчит в глотках, точно вода в водосточных желобах во время ливня. Да, это и был настоящий ливень из терпкого кислого вина. Сначала вино отдавало старым бочонкам, но к нему быстро привыкли, а под конец даже стали находить в нем особый аромат. Эх, черт побери, что там, попы, не толкуй, а виноградный сок — чудесная выдумка. Все хохотали, все соглашались с хозяином. Рабочему человеку без вина не прожить. Вот старик Ной и насадил виноградник. Как раз для кровельщиков, портных, кузнецов. Вино освежает и оживляет после работы. Вино поддает жару лентяям. Выпьешь, и сам черт тебе не страшен. Море по колено. Рабочему живется не сладко. Он холодает, голодает. Богачи плюют на него. Так неужели же нужно упрекать его, если он иной раз выпьет, чтобы повеселиться, чтобы хоть на минуту увидеть мир в розовом свете. Вот хоть сейчас. Сейчас плевать нам на императора. Может быть, он и сам сейчас пьян. Ну и черт с ним. Пусть себе пьет, пусть потешается. Долой аристократишек. Купо посылал весь мир ко всем чертям. Все женщины казались ему душечками. Он хлопал себя по карману, где звенели трясо, и смеялся так, словно у него были золотые горы. Даже Гуже, обычно такой умеренной выпивки, осавел. Глаза у Боша сузились, а у Лареле стали совсем оловянными. Лицо Пуассона, бронзовое, как у всех старых солдат, потемнело. Он все сердитие и сердитие вращал глазами. Все трое были уже пьяны в стельку. Да и дамы были на взводе. Они раскраснелись, им ужасно хотелось разоблачиться, и все уже поснимали косынки. Впрочем, никто из них еще не перешел границ, только одна клеманс становилась несколько неприличной. Вдруг Жервеза вспомнила, что забыла подать гусю шесть бутылок особого запечатанного вина. Их немедленно принесли и раскупорили. Пуасон встал, поднял стакан и провозгласил «За здоровье хозяйки!». Все поднялись, с грохотом отодвигая стулья, зазвенели стаканы. Раздались шумные восклицания. К Жервезе со всех сторон потянулись руки. «Жить вам еще пятьдесят лет!» – кричала Вержини. «Нет-нет!» – отвечала взволнованная, улыбающаяся Жервеза. «Я не хочу дожить до такой старости. Приходит время, когда человек рад бывает умереть». Дверь была по-прежнему распахнута. Вся улица любовалась пирушкой и принимала в ней участие. Прохожие останавливались в яркой полосе света, ложившегося на мостовую, и, добродушно посмеиваясь, глядели на подвыпившую веселую компанию. Проезжавшие мимо извозчики заглядывали с кузел в прачечную и отпускали шуточки. «Не поднесете ли стаканчик Эге, -э, да она брюхата! Надо сбегать за акушеркой!» Запах жареного гуся тешил и услаждал улицу. Мальчишкам-бокалейщика, собравшимся на противоположной стороне улицы, казалось, что они сами участвуют в пирожке. Зеленщицы и хозяйка-харчевни то и дело выбегали из своих лавочек и останавливались на улице, потягивая носом воздух и глотая слюнки. Положительно у всей улицы подводило животы. Соседки Кюдорш, мать и дочь, никогда и носа не показывавшие своей зонтичной мастерской, теперь то и дело поочередно переходили мостовую красные, словно они пекли блины, и косились на дверь прачечной. Маленький часовщик, напротив, не мог работать. Он опьянел, подсчитывая бутылки, и сидел прямо как на иголках среди своих веселых часиков. «Вот ведь разобрала соседей!» — кричал Купо. «Ну а нам-то к чему прятаться?» Подгулявшая компания уже не стеснялась публики. Наоборот, ей льстило — Ее еще больше разжигало внимание жадной, разлакомившейся толпы. Перующие готовы были высадить витрину и вытащить стол на мостовую, чтобы улетать десерт под самым носом у публики, прямо посреди уличной толчии. Разве на них неприятно смотреть? Ну так нечего и запираться. Только с карида едят втихомолку. Купо, увидев, что часовщик схватился за кошелек и вытряхивает из него монеты, помахал ему бутылкой. И когда тот закивал в ответ, отправился к нему с бутылкой и стаканом. Началось братанье с улицей. Пили за здоровье прохожих, а когда показывали славные ребята, подзывали и угощали их. Пирушка распространялась, разливалась все дальше, так что под конец дьявольская вакханалия охватила всю улицу. Весь квартал Годдор принимал участие в этом невиданном обжорстве. Угольщица, госпожа Вигуру, расхаживала взад и вперёд перед дверью. «Эй, госпожа Вигуру, госпожа Вигуру!» — заорала компания. Угольщица вошла, глупо посмеиваясь. Она была так толста, что платье на ней чуть не лопалось. Мужчины любили щипать ее, потому что у нее нельзя было прощупать ни одной косточки. Бош усадил госпожу Вигуру рядом с собой и тотчас же ухватил ее под столом за колено. Но она привыкла к такому обращению, спокойно потягивая вино, она принялась рассказывать, что все соседи смотрят в окна и что жильцы дома начинают сердиться. «Но это уж наше дело», — сказала госпожа Бош. «Ведь привратники-то мы. Ну так мы и отвечаем за тишину и спокойствие. Пусть только сунутся с жалобой. Так отделаем, что не обрадуются». В задней комнатке между Нана и Агюстиной возникла настоящая драка из-за противня. Обеим хотелось вылезать его. Целых четверть часа противень катался и прыгал по полу, дребезжа, как старая кастрюля. Теперь Нана ухаживала за Виктором, который подавился косточкой. Она щекотала его под подбородком и заставляла глотать сахар, как лекарство. Но это не мешало ей следить за большим столом. Она каждую минуту являлась в прачечную и просила то вина, то хлеба или мяса для Этьена и Полины. «На, лопай!» — говорила ей мать. Когда ты, наконец, отстанешь от меня?» Детям уже кусок в горло не лез, но они все продолжали есть, хоть и через силу, и, подбадривая друг друга, выстукивали вилками благодарственную молитву. Среди общего гвалта между мамашей Купо и дядей Брю завязался разговор. Несмотря на все выпитое и съеденное, старик был по-прежнему смертельно бледен. Он говорил о своих сыновьях, убитых в Крыму. Да, если бы детки остались в живых, у него был бы на старости лет кусок хлеба. Но старуха Купо, наклонившись к нему, говорила слегка заплетающимся языком. «Оставьте, с детьми тоже немало горя примешь. Вот хотя бы я, с виду я счастливая, а ведь мне частенько приходится плакать. Нет, не жалейте о детях». Дядя Брю покачал головой. «Мне нигде не дают работы», — пробормотал он. «Я слишком стар. Когда я вхожу в мастерскую, молодежь насмехается надо мной. Меня спрашивают, не я ли чистил сапоги Генриха IV. В прошлом году я еще зарабатывал, красил мост. Мне платили 30 су в день. Приходилось лежать на спине над водой. С тех пор я и кашляю. Теперь кончено, меня отовсюду гонят». Дядя Брю поглядел на свои жалкие и сохшие руки и прибавил. — Оно и понятно, ведь я уже ни на что не годен. — Они правы, я на их месте делал бы то же самое. Вся беда, видите ли, в том, что я никак не могу умереть. Да-да, я сам виноват. Кто не может работать, тому надо лечь и околеть. — Право, — сказал Лореле, прислушивавшийся к разговору. Я не понимаю, почему правительство не помогает инвалидам труда. На днях я прочел в газете, но Пуассон счел своим долгом вступиться за правительство. «Рабочие не солдаты», — объявил он. «Инвалидные дома устроены для солдат. Нельзя требовать невозможного». Подали десерт. Посреди стола был водружен торт в виде храма с куполом из цукатов. На куполе красовалась искусственная роза а около нее качалась на тонкой проволочке бабочка из серебряной бумаги. Две капельки клея дрожали на лепестках. Они должны были изображать капли росы. Налево от торта поставили кусок сыра в глубокой тарелке, а направо – блюдо сочной мятой клубники. Но в салатнике еще оставался салат, крупные листья латука, залитые маслом. «Госпожа Бош, возьмите еще немножко салата». — любезно сказала Жильвеза. — Я знаю, это ваше любимое блюдо. «Нет, — Нет-нет, спасибо. Я сыта по горло, — ответила привратница. Прачка обратилась к Вержине, но та только провела рукой по шее, показывая, что сыта по горло. — Нет, право, я наелась до отвала, — проговорила Виржине. — Места больше нет. Ни один кусочек не влезет. — А вы попробуйте, — улыбаясь, настаивала Жильвеза. Местечко всегда найдется. Салат можно есть на сытый желудок, ведь не пропадать желатоку. Вы съедите его завтра, сказала госпожа Лира. Он становится еще лучше, когда полежит. Женщины отдувались и с сожалением поглядывали на салатник. Климанс рассказала, что однажды за завтраком съела три пучка салата. Госпожа Петуа оказалась тоже любительницей. Она ела качешки латука целиком, могла жевать его день и ночь. Словом, все готовы были питаться чуть ли не одним салатом и, во всяком случае, поедать его корзинами. Пока шел этот разговор, салат все таял, и в конце концов его незаметно прикончили. «Я готова постись на салатных грядках», — повторяла привратница, прожёвывая салат. Перед десертом начались шуточки. «Десерту много места не надо. Он чуточку запоздал, но это не беда. Ему все же окажут честь. Как можно пренебречь тортом и клубникой, даже если тебе грозила бы опасность лопнуть от переполнения? А, впрочем, торопиться некуда. Время терпит. Можно просидеть за столом хоть всю ночь». Пока что принялись за сыр и клубнику. Мужчины закурили трубки. Так как все дорогое вино в запечатанных бутылках было уже распито, снова взялись за разливное. Мужчины курили и прихлёбывали. Но все хотели, чтобы Жервеза сейчас же разрезала торт. Пасон встал, снял с торта розу и очень галантно, под общие аплодисменты, приподнес ее хозяйке. Жервеза приколола розу булавкой с левой стороны груди, против сердца. «При каждом ее движении – Бабочка трепетала и качалась. «Послушайте», — закричал друг Лореле, — «вот так штука! Да ведь мы едим за вашим гладильным столом. Вряд ли на нем когда-нибудь работали так усердно». Эта злая шутка имела большой успех. Посыпались остроумные замечания. Климан суплетала клубнику и при каждой ложке приговаривала. «А ну-ка, еще утюжком!» Госпожа Лера сказала, что сыр отдает крахмалам. А госпожа Лореле прошипела сквозь зубы, что нет ничего забавнее, как транжирить деньги за тем самым столом, за которым их с таким трудом зарабатывают. В прачечной стоял гвалт, хохот.